темнового периода будет либо освещенным либо неосвещенным. Если ранняя фаза темнового периода попадает на светлое время суток, то растение короткого дня переходит к цветению, а растение длинного дня не переходит. Значит, циркадный ритм служит растению часовым механизмом, для скрытого измерения времени. В этом суть гипотезы Бюнинга, которая оказалась чрезвычайно полезной для понимания биологической ритмичности. Она предвосхитила современный взгляд на измерение времени как на узловую проблему фотопериодизма и на оценку циркадных ритмов как всеобщих биологических часов. древняя или первичная функция циркадных ритмов. Со времен Дарвина ботаники пытались определить адаптивную значимость циркадных ритмов. Но для многих циркадных ритмов не удается отыскать видимой адаптивной функции. Ремерт, 1962 год. вполне оправданно подверг сомнению адаптивную пользу ритма размножения дрозофил. В адаптивной функции огромного числа ритмов, наблюдающихся при метаморфозе насекомых, разобраться действительно трудно. Огромное разнообразие циркадных ритмов неизбежно ставит перед учеными вопрос об их происхождении. Несомненно, многие циркадные системы имеют независимое происхождение, а сходство некоторых из их внешних признаков является следствием конвергенции, Приобретение сходного строения и функции неродственными, то есть имеющими различные происхождения, организмами следствия приспособлении к условиям сходной среды обитания, Примечание редакции. При независимом происхождении циркадных систем одной ковингенции трудно объяснить сходство между ритмами, особенно такие их свойства, наиболее невероятные с точки зрения физиологов, как точность и температурная независимость. К тому же ритм исходный своей зависимостью от цикличности освещения. Короче говоря, жаль отказываться от работы гипотезы об общей древней основе циркадных ритмов, а также о том, что эволюционно они предназначены для выполнения некой функции. Немногие известные сегодня функции ритмов являются вторичным проявлением этой организации, возникшей для выполнения других потребностей организма. Вероятно, правильнее было бы говорить не о том, для каких таинственных функций возникла эта организация, а о том, как она возникла у организмов, постоянно подвергаемых циклическим изменениям среды. то есть как точные экзогенные ритмы превратились в точные эндогенные примечания редакции. Существует ли в действительности такая древняя первичная функция, конечно, неизвестно, и на этом обсуждение этого вопроса можно было бы кончить. Однако живой организм представляет собой продукт исторического развития, определяемого естественным отбором, цель которого сводится в сущности к выработке функциональной приспособленности. И поэтому признание возможного существования некоторой еще неизвестной функции может открыть для исследователей новые полезные подходы к решению этого вопроса. Многое Предположениях Питендрая, несомненно, окажется неверным. Однако его рассуждения оправданы уже потому, что ставил вопрос о возможном.